Такие словосочетания допускают лишь одно членение, так как подчинённое слово в зависимом простом словосочетании связано с опорным компонентом этого словосочетания и не имеет никакого отношения к стержнемому слову всего сложного словосочетания. Облака на голубом небе. Написать новое сочинение. Решительный в действиях человек, ты уже не скажешь, а надо. Человек в действиях. Задача чёткая по условию. Третье. Путём распространения опорного слова двумя зависимыми компонентами, которые грамматически между собой не связаны. Такие словосочетания не являются соединением самостоятельных словосочетаний. Они включают в себя переходные глаголы и объясняются их лексико-грамматическими свойствами. Страница 445. Например, «поместить ребёнка в ясли», подвести друга на машине». Опорное слово в словосочетаниях этого типа способно распространяться несколькими предложно-подержными формами. Поместить ребёнка – поместить в ясли. Подвести друга – подвести на машине. Сложные словосочетания могут состоять из разного числа компонентов – Они создаются по тем же принципам распространения словосочетания новыми словами. Подвезти друга на машине или с удовольствием подвезти друга на машине или с удовольствием подвезти старого друга на спортивной машине. Страница 440. Пятое. Параграф 207. Типы словосочетаний в зависимости от лексико-грамматических свойств опорного слова. В зависимости от того, какая часть речи выступает в качестве стержневого слова словосочетания, различают следующие типы простых и сложных словосочетаний. Первое. Именные словосочетания. А какие же они делятся? Словосочетания с опорным словом, именем существительным. С существительным в роли зависимого слова беспредложное и предложное письмо брату. С прилагательным в роли зависимого слова меховое пальто. С местоименным прилагательным в роли зависимого слова «мой карандаш». С порядковым числительным в роли зависимого слова «шестая аудитория». С причастием в роли зависимого слова «решённая задача». С наречием в роли зависимого слова «кофе по-варшавски». или с инфинитивом в роли зависимого слова «приказ наступать». Второе. Словосочетание с именем прилагательным в роли опорного слова делится существительным в роли зависимого слова беспредложное и предложное. Понятный студенту Решительный в действиях. С местоимением в роли зависимого слова. Необходимый всем. С наречием в роли зависимого слова. Очень важный. И с инфинитивом в роли зависимого слова. Способный учиться. Страница 446. Словосочетание с именем числительным в роли опорного слова. Две тетради. Трое в аудитории. Словосочетание с местоимением в роли опорного слова. Нечто новое. Кто-то из гостей. Второе. Глагольное словосочетание. Там были именные словосочетания. Сейчас глагольное словосочетание. Глагольное словосочетание с именем существительным в роли зависимого слова. Беспредложное и предложный. Читать книгу, думать над планом. Второе. Глагольное словосочетание с инфинитивом в роли зависимого слова «предложить», «написать». Третье. Глагольное словосочетание с наречием или идеепричастием в роли зависимого слова «действовать решительно», «идти, не оглядываясь». Наречное словосочетание. Словосочетание с наречием в роли зависимого слова. Очень интересно. Словосочетание с именем существительным в роли зависимого слова. Беспредложное и предложное. Далеко от города. Белее снега. Незадолго до праздника. Словосочетание с категорией состояния. Это глагольное словосочетание, наречное и словосочетание с категорией состояния в роли опорного слова. «Очень больно, мне грустно». Страница 446, параграф 208. «Смысловые отношения между компонентами словосочетания». Значение словосочетания возникает как результат отношений между знаменательными словами, которые соединились на основе того или иного вида подчинения.